Глава 8. Власть над собой самая высшая власть. Порабощение своими страстями самое страшное рабство. Луций Анней Сенека. Как ни странно, но кроме Эльванара в помещении никого не оказалось. Жестом руки, отпустив Агисоля, советник указал нам на два кресла, стоящие неподалёку от стола, за которым расположился он сам. Сейчас этот старик не напоминал того зачуханного дрово, который шарахался с учениками по пыльным подземельям, а потом отбивался по секторам от соплеменников. Белоснежный костюм с тёмной вышивкой по кантам, такого же цвета рубахи и толстенная золотая цепь с вычурным медальйоном, больше напоминавшим блюдце. Свежий и немного пафосный вид Эльванара внушал. Ну, разработчики, чуть не заржал я. Поскольку он уж очень напоминал некоторых звёзд зарубежной рэп-эстрады, те же цепи, чёрная кожа, одежда посветлее, не хватает только двух соблазнительных мулаток с вожделением вьющихся вокруг такого важного советника и валяющихся повсюду денег узнаваемого зелёного цвета. Мысли о мулатках моментально выгнали всю весёлость из головы и настроили на серьёзный лад. Лиль, которая сейчас пыталась сохранить спокойное выражение лица, точно бы не оценила шутки. Есть несколько новостей, хмуро бросил Алванар, задумчиво постукивая пальцами по столешнице. Но думаю, что ни одну из них я не могу назвать хорошей. И если не знаете, с чего начать, начните с начала. Присел я на край шезлонга. Гагаир требует вашей головы. Пусть сколько угодно требует, пожап плечами я. В его секторе я имею беспрепятственный доступ. Законы других секторов я не нарушал, решил я показать свою осведомлённость. Так что плевать мне с высокого минарета на вашего кагира и его сыночка. Единственное, что мне нельзя покинуть территорию, пока не по присутствую на совете. То, что у тебя есть золотой жетон, «Еще не означает, что на улочках его сектора ты не заимеешь фудстали под ребра». И язвительно ответил советник. «То, что ты сделал, определенно добавило тебе репутации среди жителей сектора. Но не забывай о его личной армии. Когда за твоей головой будет выслана полноценная звезда, ты умрешь». «Ну, это мы еще посмотрим», — хмыкнул я. И не таких разбирали. Теперь ты. Он посмотрел на Лейл. То, что на территории ордена находится Дара, не тот факт, который можно скрыть. Твоё руководство уже знает об инциденте и крайне настоятельно попросило взять одну Дару под арест до прибытия их представителей. Они прибудут сюда завтра. А вот это не то, чтобы плохо. Крайне дерьмово. Эльванару не нужно было объяснять Он и так прекрасно видел наши лица, чтобы понимать, эта новость для нас убийственна. Подорест? И загнула бровь девушка. Я в свою очередь был готов действовать, поскольку видел, она на взводе. Одно неосторожное слово или жест, и её вонара отсюда вынесут в савочки, а мы начнём прорываться. Слава Джимасра, этот вопрос я решил. Без моего приказа никто не сможет отсюда тебя забрать. Но когда прибудут ведьмы, я буду вынужден им тебя отдать, будто извиняясь, произнёс советник. Эльванар, а как же твоё слово? недобро усмехнулся я. Как ты собираешься нас вытаскивать? А мне этого и не нужно делать, китро усмехнулся он. Вы сами себя вытащите. то, что он не попытался наше спасение присвоить себе как собственную заслугу, только утвердило меня в мысли, что это жужжу не спроста. Я могу с точностью до голоса ответить, что будет на совете и кто за что проголосует. Тебя, указал он на меня, признают виновным в совершении преступления и казнят, а её я буду вынужден отдать ведьмам. «Если это твоя неудачная шутка, старик», — ледяной голос Лиэль буквально промораживал, «то ты выбрал не тот объект. Ты дал слово», — отчеканила она. «Или ты сейчас же говоришь, как мы покинем этот демона Фордин, или я вырежу твой лживый язык». «Ты забываешься», — повысил голос Элванар. От советника прямо шибанула волной силы, вдавливая нас с Лиэль в кресло. «Попробовав пошевелиться...» С нарастающей паникой понял, не могу. Меня ещё никто не смог упрекнуть, что я не держу своего слова. Полыхнули яростью его глаза. Я убивал и за меньшее, ведьма не доучка. Естественно, я мог бы переместиться проколом, который снял бы с меня все негативные эффекты. Но по понятным причинам делать этого не стал. Захоте он причинить нам вред, он бы сделал это. Так что пока ждём, чем все эта демонстрация силы закончится. Ощущение тяжести пропало будто его и не было, а Илванар тяжело вздохнул, горбившись. Не знаю, насколько тяжело ему далось это, но провоцировать советника дальше было нецелесообразно. Я прошу меня простить за мои слова. Ситуация, в которой мы оказались, повлияла на нас не самым лучшим образом, поладисто произнесла Леэль, чем вызвала моё удивление. "Пустое", отмахнулся Илванар. "Просто прошу, впредь тщательнее подбирать слова. Вы всё-таки находитесь у меня в гостях. Гость неприкосновенен, но и хозяин не обязан незаслуженно терпеть наглость и неуважение. Нам всё понятно, Илванар. Ты бы нам этого всего не говорил, если бы у тебя не было плана. И я надеюсь, что ты его сейчас озвучишь." Где-то с минуту советник молчал, видимо, подбирая слова. Есть довольно древний обычай. Осуждённый за серьёзный проступок может избежать казни за совершённое им пригрешение. Для этого нужно сказать совету, что ты согласен на суд джимасра, сказал старик, испытывающе посмотрев на меня. Что такое суд джимасра? Ничуть не впечатлился я. Не знаю, удивил он меня ответом. И никто уже не знает. А как его тогда проходить? растерялся я. За всю мою жизнь суд Джимасра выбрало только двое. И что с ними случилось? Один до сих пор стоит каменной статуей около входа в пристанище, а жуткие крики второго не давали спать всему ордену три седмицы. Судя по тому, что сейчас рассказывал Элунар, суд Джимастра это какой-то данж с вполне не дружелюбными обитателями. Пристанище Джимастра это усыпальница, благоговейно произнёс Элунар. Усыпальница нашего бога. Да твою ж ты в хрептину рыбина. У меня уже создаётся такое впечатление, что все эти божественные сущности прямо вот только со мной хотят говорить. Подумав несколько непечатных фраз в адрес Тармиса, после которого это всё началось, я несколько раз глубоко вздохнул. Из дальнейшего рассказа Эльвана следовало, что пристанище Джимасра это огромный грот, всегда затянутый густым туманом, кроме одного дня, когда весь орден собирается там, чтобы почтить память своего бога. По мере повествования я чувствовал, как у меня начинали шевелиться волосы на виртуальной голове. Так как советник рассказывал поистине ужасающие вещи, день, когда со входа пропадал туман, считался священным для ордена. Считалось, что в этот день жемасра ненадолго просыпается от многовекового сна, чтобы посмотреть на свою паству и принять от них пищу по окончании литургии, принять в дар жриц-слос, пленных жриц. Те рабыни, которых мы видели в доме советника, Рано или поздно окажутся в последнем пристанище джемастров в качестве пищи. Пищи для давно мёртвого бога. Я прекрасно видел, как трудно удаётся Лей сохранять бесстрастную маску на лице всё то время, пока она слушала Эльванара. И только сейчас я понял, зачем Лоз заварила всю эту кашу, осознал, что именно я должен сделать в этом ордене, который всех пленных жриц превращал в рабынь со всеми вытекающими. А через год-два просто приносили их в жертву. Они их просто жрали. Эти чёртовы каннибалы просто пожирали пленниц. Смотря на спокойного Эльванара, я с ужасом понимал, что он этот факт даже не считает зазорным. Нет. Он рассказывал эти вещи, преподнося их нам как сами собой разумеющиеся. А что будет, если войти в пристанище, когда вход закрыт туманом? Поспешил сменить я тему, пока Лиэль не натворила глупостей. Признаться, я ее отлично понимал, поскольку сам сейчас смотрел на Элванара другими глазами, понимая, что договоренностей с Орденом у меня больше не будет никогда. Пусть жриц и лос те еще звери, пусть пытки, матриархат и жестокость являются для них нормой, но по моим меркам жриц и лос дети по сравнению с Орденом. То, что творили они... не лезла ни в какие рамки. Когда пристанище закрыто, происходит суд, подтвердил мои опасения Эльвонар. Итак, что мы имеем? А имеем мы два варианта: либо меня казнят, либо я в одиночку иду в это демоновое пристанище, в одиночку. Стоп! А как быть с ней? задал я вопрос Эльвонару. С ней всё просто, усмехнулся советник. Вот, возьми. Он бросил на стол массивный металлический браслет, больше подошедший на лапу огра или орка. Взяв его в руки, недоуменно покрутил, пытаясь сообразить, как он застёгивается. Ты предлагаешь мне это? Лель подскочила с кресла, зло зашипев. Никогда в жизни. На её ладонях заплясали кончики кровавых плетей, а до меня наконец дошло, что именно я держу в руках. Рабский ошейник. Это единственный выход. Эльванар довольно улыбнулся, откинувшись на спинку кресла. Мне самому захотелось стереть с его лица эту поганую усмешку. Или ты становишься его рабыней и имуществом? Или Стоп, остановились. Я подскочил с кресла. Это можно потом снять. Я держал ошейник двумя пальцами на вытянутой руке, будто что-то мерзкое. Ну, — А это уже как сам пожелаешь. Бросив на смешливый взгляд на Лиэль, Элванар нарочито медленно поднялся, зная, ничего она ему не сделает. — Захочешь — снимешь. — Нет, можешь не снимать. — И прежде чем прожигать меня взглядом, девочка, подумай о том, что это твой единственный шанс выбраться. Только вот еще что, ни одна ведьма не даст себя пленить. А уж попасть в рабство нет больше позора. Да ты и сама это знаешь. Ведь так, Дара, тебя никто никуда не заберёт, увидев на твоей шее ошейник рабыни. Это твоё место в Анар. Я убрал ошейник в инвентарь. Ты правда думаешь, что я поверю, что не было иного выхода? Я дал тебе слово, я его сдержал. Неожиданно зло ответил советник. У вас есть время всё обговорить, и его не так и много. Через 3 часа за вами зайдут, чтобы сопроводить на заседание совета. Всё, что мог я вам дал и решать вам. Когда Фагисоль вёл нас обратно в наши покои, Лень молчала, и я видел, что ей очень плохо и банально боялся словом спровоцировать её на вспышку. Лучше дать время, чтобы она хорошо подумала. Поговорить можно и в комнате. Хотя признаться, я находил вариант действенным в создавшейся ситуации. Нацепить ошейник, вдвоём сунуться в это демоново пристанище и всё. Амнестия нам открывает портал, мы машем ручкой и сваливаем отсюда. И у меня ещё остаётся один день для выполнения задания Лос. "Думаешь, я боюсь это одевать?" обратилась она с вопросом, как только Фаргисоль вышел, оставив нас наедине. «Пока я ничего не думал», — слегка удивился я. «И я не буду тебе ничего говорить. Это решение принимать только тебе». «Решение?» — взвилась девушка. «Ты знаешь, что он тебе дал? Это ошейник полного подчинения». «Ну, прикажу я тебе вести и действовать, как обычно. И что здесь такого? Я действительно не понимал ее реакции. Или ты мне не веришь? Во-первых, он блокирует магические способности». Так всё ещё не понимал я. А во-вторых, я ничего не буду помнить, ничего, пока ты его не снимешь, заорала Лель и внезапно расплакалась. Ты это хоть понимаешь?